Максимум закончился в десять вечера с приходом Арнара в мой кабинет вместе с моим плащом в руках. «То есть мы уже можем идти?» — взмолилась одна из девушек. «Боюсь, вы уже можете только выползать», — с улыбкой заметил Сахир. Удивительным образом от его улыбки у всех сил прибавилось, так что меня покинули, едва ли не упорхнув. А вот как только они вышли, я сделала категорическое заявление. «Ты за рулем». «Рулем?» Выгнув бровь, поинтересовался, подходя ближе Сахир. «Рулем, штурвалом, пультом управления. Без разницы, главное, чтобы за ними всеми сидел ты». И, высказав это, я принялась закрывать открытые ячейки синапса, попутно проверяя, все ли находится по своим блокам. Пришла к неутешительному выводу, что работу за последний час придется переделывать. Энерейки уже откровенно ныли. И ладно бы, но в семидесяти процентах слов были искажены гласные. «Хорошо, я за рулем», — сдался тень, подходя и присаживаясь на край моего стола. «А теперь давай коснемся того, что плохо». «Грудь не трогать», — вспылила я, не отрываясь от методичного стирания информации, потому что, да, всю работу за последний час придется переделывать. «Я и не собирался», — как-то очень странно произнес Арнар. «Но я попросил бы тебя впредь не строить глазки другим мужчинам». Оторвавшись от базы, подняла удивленный взгляд на него, — и получила в конец неожиданное что это вообще было лея стремление выжить предположила я на меня обиделись заметно кажется надолго